Глава девятая. Отпечаток кровавой ладони и макаронное дерево. Выпускной удался. Таково было мнение практически всех наших преподавателей и выпускников. Восторг и море воспоминаний на всю оставшуюся взрослую жизнь. А у меня всех впечатлений два корявых танца, столы с объедками, безумный разговор с Костиком и прогноз погодина относительно моей дальнейшей безрадостной судьбы – «Ну так что ж ты опоздала-то?» Сочувствовала мне по телефону Маринка. «Кто же к концу приходит?» Пропустила все самое интересное. Я мрачно врала, что у меня разболелся живот. Подумаешь. Собралась бы силами, наелась каких-нибудь таблеток и пришла. Вот я бы на костылях приползла. Выпускной-то раз в жизни бывает. От таких утешений хотелось выть и скрежетать зубами. Еще хотелось кого-нибудь убить, например, папу. Или так не вовремя подвернувшегося мне Сашу Хольгера, который после того случая пропал с концами. И даже не позвонил. Это-то как раз неудивительно. В моей семье тема Саши была закрыта. Родители старательно обходили ее молчанием. Наверное, решили продемонстрировать, что они меня простили. И какие они добрые и снисходительные. «Ты сама себя наказала», – только и сказала мне мама. «В чем я провинилась? Почему папа выгнал Сашу?» Внятных объяснений я так и не получила. Мама высказалась в том духе, что Саша приличным людям больше не компания, что он разбил материнское сердце, что он социально опасен, и общаться мне с ним ни в коем случае нельзя. Папа ко всему этому добавил, что Саша пропащий человек, и что ему жаль его родителей. Особой жалости я в его голосе не ощутила. И тоже ничего конкретного не сказал». «Вообще родители вели себя так, словно я и сама должна все знать, а вслух об этом говорить неприлично. Озадаченная и возмущенная, я решила, что так этого не оставлю. На следующий день несколько раз звонила Хольгерам, трубку никто не взял. «Мам, ты не знаешь, у Хольгеров телефон не менялся?» – спросила я ближе к обеду. «Не знаю, а что?» – настороженно ответила она. «Хочу позвонить тете Наташе, убедиться, что с Сашей все в порядке». С вызовом сказала я что он нормально доехал один до дома. У мамы при слове «Саша» опять сделалось испуганно виноватое лицо и в то же время очень замкнутое. «Ничего не знаю, ничего не скажу». «Да ты что, Гелечка, хольгеры давно уже переехали, уже, наверное, полгода прошло». «Ну, ты даешь вечно, как проснешься». «Правда? А куда?», «Куда так к черту на рога на юго-запад». «Точно? Ну что, я тебя обманывать буду?» «Не знаю, не знаю». «Куда же вчера ехал Саша? Он сказал, я пойду, тут уже близко». «Нет, я была уверена, он ехал по старому адресу». «Я решила больше не допекать маму, а разведать все сама». «Все равно пора в училище, Джефф к четырем велел нам с Галушкиной прийти на практику». «Сашин дом почти по дороге, задержусь на полчаса, не больше». До квартиры Хольгеров я добралась без приключений, даже этаж не перепутала. Мне было немного неловко, взяла и приперлась без приглашения, но поддерживала чувство своей правоты. Сделав глубокий вдох, я, не дрогнувшей рукой, нажала на кнопку звонка. Дверь никто не открыл, впрочем, это еще ничего не значило. Я внимательно осмотрела лестничную площадку и вскоре обнаружила два бурых пятнышка у лифта и одно у двери Хольгеров. Как будто вареньем капнули. А может и не вареньем. На дверной ручке остался такой же смазанный бурый след, а рядом на стене нечто куда более определенное, четкий отпечаток ладони. Итак, Саша Хольгер здесь был. Тут он шел от лифта, тут опирался о стену окровавленной рукой, он ведь не успел умыться. Я только начала промывать ему рану, когда явился папа. Значит, мама обманула меня, Хольгеры по-прежнему тут живут. «Почему же никто не берет трубку?» Я решила позвонить еще раз вечером, когда Сашин родители вернутся с работы. На практику я опоздала, но оказалось ничего страшного. Кабинет был закрыт, по этажу одиноко болталась Галушкина. Джефф появился на 20 минут позднее меня. Прикатил на своем патриоте с какой-то девицей, которая каждые три минуты звонила ему на мобильный. Джефф нервно рычал в трубку «Скоро, я скоро уже выхожу». «Значит так, девчонки», – торопливо начал он. «Встречаемся завтра в 10 вечера возле входа в училище. Форма одежды спортивная, с собой иметь электрический фонарик». «В смысле?» «Чего тут непонятного?» – нетерпеливо огрызнулся Джефф. «В данном случае я не усматриваю никаких проблем. Работать будем по несложной схеме. Заходим в домен, находим демиурга, получаем диплом». «Как у тебя все просто!» – язвительно пробормотала я. «Заходим, находим. Именно так». У Джеффа опять завибрировал телефон. «Кстати, девочки, вы не забыли о домашнем задании? Придумать средство проникновения в пятно страха. Результаты раздумий в печатном виде в двух экземплярах иметь с собой». «Вот так, значит, как в армии. А почему именно завтра, а не прямо сейчас?» «Сегодня у меня дела. Короче, завтрак десяти, как штык с проектами. И не опаздывайте». Кто опоздает, поедет на метро. «Слушай, Зая, это уже в трубку. Да перестань ты нервничать. Купим мангал по дороге, на любой бензоколонке. Да иду я, иду!» И выскочил из кабинета. Несколько минут я бесцельно стояла под дверью, мысленно ругая Джеффа. Лентяй, несчастный. Что он там задумал? Средство проникновения ему, видите ли, в двух экземплярах. А почему не в трех? Будет ему такое средство, что он его на всю жизнь запомнит, пообещала я вслух, направляясь к лестнице. «Или, может, ты сама хочешь что-нибудь придумать?» Галушкина испуганно заморгала и промямлила что-то насчет того, что так быстро не сумеет. «Ясное дело, кто бы сомневался. Значит, опять все тяготы падут на меня. Просто зло берет». «Вместо того, чтобы, как все нормальные люди, идти на пляж или в парк, придется напрягать мозги, копаться в справочниках, хорошо Джеффу дал задание и весь день свободен. Да, в роли учителя он явно не перетрудился». «Ты сейчас куда?» – спросила я Галушкину. «Не знаю, домой, наверное». «Пошли в буфет, обсудим задания и вообще». «Буфет у нас в училище славный, чистенький, такой, безвкусно уютный. В скатерти, в горошек, занавески, в полосочку. На стенках цветы, в плетеных кашпо». Буфетчица сама сплела, она макраме увлекается. «Посетителей совсем мало, каникулы». Галушкина взяла себе борщ, отварные макароны и компот. Борщ оказался горячим, она отставила его в сторону, придвинула к себе макароны и принялась меланхолично ковыряться в них вилкой. «Мне есть не хотелось. Я купила чай и вернулась к начатому на лестнице разговору, вернее, монологу». Поскольку Галушкина почти ничего не отвечала, на меня глаз не поднимала, и я даже не была уверена, что она меня слушает. Интересно, что это все означает? Спортивная одежда, фонарик? Галушкина пожала плечами, размазывая макароны по тарелке. «Зуб даю!» – Джефф готовит вылазку в пятно. «Разведка боем – это в его стиле. А вперед зашлет, конечно, нас с тобой, отморозок. Я с ним уже работала. С ним вообще надо поосторожнее, имей в виду». «А не в смысле, чтоб бояться за девичью честь, а в том, что втравит он нас в проблемы. Оглянуться не успеешь, а вокруг все горит и рушится, и ты уже во всем виновата. А Джеф белый, пушистый, скромненько стоит в сторонке. Хотя, может, он переменился, вот на джипе разъезжает. В те времена, когда я с ним общалась, он сторожем работал на стройке, ходил грязный, небритый. А что это ты делаешь?» Я случайно взглянула в тарелку Галушкиной, и у меня глаза на лоб полезли. Двоешница плела из макаронов узоры. Точнее, макароны сами собой, почти незаметно для глаз, шевелились в тарелке, сплетаясь в замысловатые и весьма красивые сети. Узор все усложнялся, обрастал петельками и загогулинами. Потом на конце одной макаронины появилось утолщение, которое набухло, раскрылось и оказалось бутоном с пятью желтыми лепестками. «Ого, круто!» Восхитилась я, макаронная Лиана. Галушкина вздрогнула и попыталась прикрыть тарелку локтем. «Не закрывай, мне нравится. Цветущие макароны – это мощно. А с шипами можешь?» «С шипами мне сейчас не хочется», – буркнула Оксана. У меня, между тем, разыгралась фантазия, а слабо сплести сеть из борща. «Хм, из борща? Это как? Ну смотри, в нем капуста. Если сплести из нее такие бледно-зеленые гирлянды...» Потом скрипить луковыми кольцами, а по поверхности пустить куски свекла для эстетики. Галушкина с сомнением посмотрела на борщ, и вдруг суп стал дыбом. Над глубокой тарелкой вмиг воздвиглась сверкающая полусфера, похожая на знаменитый оперный театр в Сиднее. Несколько слоев капусты выступали один над другим, составляя каркас. Капли бульона поблескивали как стразы на бордовом бархате или, точнее, как капли росы. В чашечках свекольных цветов. Люди за соседними столиками начали поглядывать на нас с интересом. «Потрясающе! Как это у тебя получается?» «Не знаю, это у меня от природы. Научишь?» Галушкина впервые взглянула мне в лицо настороженными темными глазами. Было видно, что она по-настоящему удивилась. «Тебе правда хочется?» «Ага. Ну, находишь подходящую основу. Любую». И просто даешь ей расти. Одну из другого, другое из третьего. Главное, чтобы не было ни единого разрыва. Понимаешь, сверху красиво, а внутри решетка. Я не очень понимала, но не перебивала ее, терпеливо наблюдая, как Галушкина мучается, подыскивая слова. Это довольно сложно объяснить то, что для тебя естественно, как дыхание, знаю по опыту. Главное, м -м, чтобы решетка была очень прочной, ты должна это чувствовать. «Цветы – это просто маскировка, шипы – это предупреждение». «Ага, а как выбирать цветы или шипы?» «Зависит от настроения и от ситуации. Ты попробуй, а я подскажу». Я перевела взгляд на стену, где на большой белой доске маркером было написано меню и принялась его изучать, чтобы выбрать подходящее блюдо. «А из компота слабо?» – крикнули из-за соседнего столика. Я оглянулась и увидела, что за нами наблюдает весь буфет. «Какой компот?» – деловитым тоном спросила Галушкина. «Вишневый». «Так, вишневый», – перебила я с энтузиазмом. «По вишням я специалист, дайте ко мне». Выхватив у Галушкиной стакан, я пристально посмотрела на плавающую в мутной водице коричневую вишенку. Зажмурилась. Раздались одобрительные возгласы и аплодисменты. Я открыла глаза и увидела растущий из стакана живописный колючий кустик, усеянный белыми цветами. Пойти Антонине показать, что ли. Скажу, что это моя сакура дала побег. То-то она обрадуется, невольно промелькнула шкодная мысль. Ну как, правильно? обратилась я к Галушкиной. Не, совсем неправильно, улыбаясь, сказала она. Должен получиться кокон, а у тебя все торчит в разные стороны, но все равно здорово. Улыбка у нее была совершенно детская. С ней Галушкина выглядела лет на 13 и притом гораздо симпатичнее, чем обычно. Только я хотела ей об этом сказать, как раздался вопль буфетчицы. «Это что еще за фокусы? Деревья растить – это в классах, а у нас тут едят!» Улыбка Галушкины тут же потухла, как будто она в один миг надела маску. Капустная сфера, булькнув, обрушилась обратно в тарелку. «Нечего баловаться, идите-ка отсюда!» «Смотрите, ничего нет, вам показалось. Знаю я, ваша показалась хулиганки. «Геля, там, по-моему, к тебе пришли», – тронула меня за руку Галушкина. Я оглянулась в сторону двери. Из-за косяка высовывалась знакомая оранжевая голова, Рыжик. Бойфренд подавал мне знаки и радостно ухмылялся. «Гелька, а я за тобой», – крикнул он. «Пошли на Елагин на лодках кататься, я тебе сюрприз приготовил». «Все, ухожу», – я вскочила с места. «Оксана пока». «А кто это уберет?» – буфетчица ткнула пальцем в куст. А это вам в подарок. И я выскочила за дверь».